Глава четвертая. Анита Дане. После сытного и вкусного завтрака в кафе не вошла, а натурально вплыла торговка редкими и безумно дорогими тканями. Делала я у нее заказ месяц назад на ткани из Зургатура для новых штор. Неужели заказ пришел? Хономаша и Хана Омрс обещала не раньше, чем через два месяца. Вслед за красивой восточной женщиной вошли двое слуг, нагруженных двумя огромными тюками. «Ох, и не вовремя мой заказ пришел. Шейхана быстро нашла меня острым и хитрым взглядом, предварительно оглядев все кафе, и размашистым шагом направилась в мою сторону. Слуги семенили следом. Посетители поворачивали голову вслед красивой статной женщине в необычном наряде, в золотых шароварах, изумрудной рубахе и яркалом кушаке, повязанном на бедрах. Шейхана была жгучей брюнеткой с оливковой кожей, прямым и острым взглядом глубоких черных глаз, обрамленных густыми черными ресницами, не только одеяние но и ее лицо сразу характеризовало коренную южную кровь широкий овал высокие скулы тонкие но четко очерченные губы нос у нее был с небольшой горбинкой а над внимательным взглядом имелась самая отличительная черта зургатурских женщин густая монобровь. Ханамадане. поприветствовал мне шейхана голос у нее был низкий тягучий как темный мед в конце лета Она ласково погладила рукоять свою короченной сабли в богато украшенных ножнах, прикрепленных к бедру. Вернулась я нынче на раньше, надо по заказу твоему перетереть. Ханума Омрс, улыбнулась ей, приветствуя, мой дом открыт для тебя, Шейхана, коли ты без зла пришла. И давай поговорим по заказу. Надеюсь, все хорошо, и ценой ты меня не убьешь? Она усмехнулась, демонстрируя ровные белые зубы, и сказала: Пойдем, поглядишь на кое-что и не откажи угостить меня шоколадным кофе». Я кивнула бармену, и гном тут же принялся варить излюбленный напиток торговки редкими тканями. «Идем в мой гадальный кабинет», — позвала ее за собой. Слуги Шейханы с облегчением свалили со спин на пол огромные тюки и тут же скрылись с глаз. Заперла за ними дверь и уставилась на тюке. «Вот они-то, смотри, какая роскошь!» Со свойственной манерой любого торговца расхваливать свой товар Шейхана развязала первый мешок и вытянула на свет кусок ткани. Я посмотрела и покачала головой. Это что-то новенькое. «Мой заказ — это красивая зеленая ткань, золотой нитью и золотой бахромой. Зачем мне золото на черном Шейхана?» — возмутилась я. Торговка тут же сощурила черные глазище, нахмурила густую бровь и чуть обиженно произнесла. «Поэтому я решила сама явиться к тебе на разговор». Не дожидаясь окончания срока, в этом году не удалось добыть нужного количества изумрудного пигмента. Вся ткань нужного тебе цвета пошла на пошив костюмов Зургашаха. И вообще, на пике черный с золотом, зеленый не пользуется спросом. И зачем тебе зеленый? — Поэтому вашему Зургашаху шьют костюмы из этой ткани? — проворчала я, сложив руки на груди. — Он — другое дело, Анита. Правящая семья вне моды. Усмехнулась Шейхана. «Да глянь ты, какая красота же!» Портерная ткань в моих руках была неплоха, но, несмотря на благородный черный и кричащий золотой, роскошью эта ткань не пахла. Совершенно. «Шейхана, какой к дьяволу черное золото в моем кафе!» Зашипела я. «У меня уютное заведение, радостное, и никогда не будет здесь атмосферы мрачного декаданса. А твоя ткань для штор, если я их пошью, и заменю мои бордовые на это, будут вызывать тоску и депрессию?» Торговка надоло губы. «Знаю я тебя, Шейхана. ты решила впарить мне самый тухлый товар. Но ты меня тоже знаешь, поэтому какого черта?» И не успела торговка ничего ответить, как я сурово сказала. «Показывай, чего еще привезла». «Все показать. Тут же километры тканей», — сплеснула она руками. «Но ты же зачем ты их сюда притащила?» — оскалилась я. «И заказ мой не выполнила. Показывай». «Впервые твой заказ не выполнила, Анита, и у меня имеется веская причина». Вздохнула Шейхана и начала вываливать из обоих тюков свое добро. Через пятнадцать минут в моем кабинете громоздились волны тканей, вздымаемые до самого потолка. Глядя на эту яркость и пестроту, мне чуть не стало дурно. А потом я увидела ее. Ткань мечты. «Вот, она идеальна. Она само совершенство». ошибочка вышла. Я случайно ее в тюк сунула». Смущенно протянула Шейхана. «Эту ткань у меня заказал один дизайнер специально для особняка-градоправителя. Прости, Анита, но и свободной ткани тебе хватит только на одну шторку и...» Меня в тот же миг охватил гнев на выпижущую несправедливость судьбы. «Я беру всю эту ткань», — произнесла Тоном, нетерпящим возражений, и прижала сильнее совершенства груди, не собираясь с ним расставаться. «А градоправителю или его дизайнеру?» «Можешь наплести ту чушь про пигмент, его нехватку, и что вся ткань ушла на пошив вашему зыргашаху?» шихан испуганно округлила черные глазищи и замотала головой. «Выбирай другие, они-то тут полно тканей. Вот смотри, тоже синенькая, чуть светлее, тоньше, но благороднее. Или вот...» Она потянула на себя уже мою ткань, намереваясь затолкать ее в тюк к остальной прекрасной синеве, но я вцепилась в материю мертвой хваткой и процедила». «Гони всю ткань, шейхана. Вот и предложи градоправителю эту голубую бледнятину. А я хочу этот густой синий». «Да ты никак спятила?» — разозлилась торговка. «Это чистейшая шелк из цветов лотоса. Где я добуду еще столько же заказчику? Бери другие я тебе сделаю скидку». «Ты так мне сделаешь скидку, потому что не привезла мне изумрудный золотом. фыркнула я. «И не отдам тебе синий. Градоправитель обойдется» а если захочет полюбоваться, зайдет в мое кафе и помедитирует на синюю портьеру. «Анита, я не могу потерять такого заказчика, как градоправитель. Сама же понимаешь, если я ему не продам эту ткань, то после этого вопиющего недоразумения я вообще ничего никому не продам. У меня из-за тебя случится страшный убыток». Вспылила женщина и вскинула к потолку руки, словно пытаясь нажаловаться на меня своим богам. Мы долго мерились взглядами. Первой сдалась Шейхана. Ани-то, дорогая моя, не могу я продать тебе эту ткань. Никак не могу. Но если хочешь, привезу в следующем сезоне по хорошей цене». Я глухо рассмеялась, покачала головой и погладила чудеснейшую ткань, потом смяла ее в кулачках и не выдержав такой невольной подлости со стороны градоправителя. От души хотела наложить проклятие на материю, чтобы ее за месяц сожрала самая зверская моль, но потом сдержала гадкий порыв и отшвырнула от себя тканевое волшебство цвета темно синего сияющего неба с невероятно роскошным орнаментом на два оттенка темнее. «Хорошо», — сказала спокойным голосом. «Нет так нет. Забирай свое добро и уходи. Я найду, у кого еще заказать и кто исполнит мое пожелание без подобных эксцессов. Но запомнишь, Эйхан, когда ты придешь ко мне за новым зелем для очистки помещений и за зелем удачи, я тебе не то что скидку больше не сделаю». «Я тебе каждый флакон отдельной сметы оформлю». «Ты что же злишься?» — удивилась Шейхана, шустро сматывая ткани обратно в тюки. «А внешне незаметно». «Ох, Шейхана, когда, по-моему виду, станет заметно, будет уже поздно что-либо ли, поговорить? ответила ей с ядовитой улыбкой. Шейхана удалилась обиженно гордо сопровождаемая слугами, которые тащили тяжелые тюки. А я была непомерно сердита. Торговка у выхода обернулась, усмехнулась и скрылась из глаз. Ну что же это? вздохнул Дуду. Тебя одну ни на минуту нельзя оставить. Кто опять испортил тебе настроение? Не успел коту ответить, как двери распахнулись и в кафе вошел мужчина моей мечты. Косы луча часенью, словно золото солнца, светили коротко стрижной темной русые с легкой проседью волосы. Над мужчиной будто вспыхнул орел света, точно знамение. Мужчина был настолько высокого роста, что ему пришлось пригнуть голову, дабы избежали встречи дверной и его макушка. Давно я хотела расширить двери, так как ноги прошибли лбы и головы. Теперь, глядя на мужское совершенство с чуть ли не раскрытым ртом и капающей слюной, я просто обязана поменять двери, чтобы сей субъект каждый день приходил в моё кафе. А то еще не хватало, чтобы входная дверь стала препятствием. Ну, вы поняли. Мужчина был магом и очень сильным. Я сразу ощутила запах красного дерева, едва он вошел. Аромат благородный, глубокий, теплый, свежий, чистый. Чем сильнее запах, чем он насыщеннее и чище, тем могущественнее сам маг. Удивительно, но такой силы я еще ни у кого не встречала. И буквально в одно мгновение поразилась данному факту. А как он двигался! Расслабленно, но грациозно. У меня есть предположение, что если я сейчас неожиданно брошу в него что угодно, предмет какой или магическое заклинание — Он без колебаний предмет поймает, а заклинание нейтрализует. Мужчина был красив, как истинный аристократ. Но имел и грубоватые черты, что мне очень сильно в нем понравилось. Истинная мужская красота, какой она и должна быть. Ощутив мой безудержный интерес, мужчина мечты бросил взгляд в моем направлении. Я не робко вида и отводить взгляд не собиралась, наоборот. Испорченное настроение вновь обретало яркие краски. Красавец имел настолько нереально потрясающие голубые глаза, Что их можно было разглядеть с другого конца кафе? У меня дух перехватило. Мой типаж — высокий, красивый, но не смазливый, сильный маг. Не брюнет и с голубыми глазами. Вау! Несмотря на свой высокий рост, яркую внешность и выдающиеся магические способности, в нем не ощущалось самодовольства и напыщенной важности, которые любят кичиться приезжие столичные гости. В нем ощущалась лишь спокойная и убедительная уверенность. А потом разум отпихнул мою восторженность и желание тут же прибрать к рукам этого красавчика и изъяснительно заявил «Такой генетически идеальный образец мужской породы не может быть свободной птицей. Он наверняка уже занят. Поэтому закрой рот, вытрясся ли он и займись уже насущными заботами. Возможно, скоро нагрянет градоправитель, чтобы он сто пятьдесят раз споткнулся, а ты тут невменяемый стоишь». Мужчина тем временем огляделся и вновь остановил на мне свой прекрасный внимательный взгляд голубых очей. Его прямой взгляд вызвал во мне горячую дрожь, и это волнительное ощущение нельзя было назвать неприятным. А потом его величество совершенства двинулся прямиком ко мне. о протянул Дуду. «Как же он и хорош! Но это плохо, очень-очень плохо, Анита. Хватит сиять улыбкой, будто ты начищенный медный таус!» Дуду, прысь, Шекнул на кота. «Может, я сейчас личную жизнь устраивать буду?» «Ты быстрее ее упокоишь, чем устроишь», — фыркнул фамильяр и проворчал, унося свой пушистый зад в сторону кухни. «Я вот сейчас пойду и господину Рома нажалюсь. Пусть окормит меня вкусно, мяу!» Дуду ушел, бармен с подозрительной тщательностью натирал бокалы, стоя совсем близко от меня. Айка, обслуживая клиентов за самым дальним столиком, одним глазом глядела на гостей, другим косила в мою сторону. Как бы в самом деле не косила. Из кухни приоткрылась дверь, из нее столбиком высунулись любопытные моськи поваров, а самая верхняя мордаха принадлежала моему ябеди коту. Гости кофейни тоже с интересом поглядывали на нового посетителя и мою счастливую физиономию. С каждым приближающимся шагом этот индивид мне нравился все больше. Интересно, ему больше какой подойдет цвет для свадебного костюма? Белый или бланшевый? Хотя какая разница? Ему и балкатый пойдет, и любой другой цвет. Главное, что предстоит мне, это убедить мужчину, что он отныне мой. И вот он стоит настолько близко, что его удивительный запах красного дерева укутал меня, как в дорогую, уютную, изысканную шаль. Мрррр. Медленно мужчина мечты протянул руку для пожатия и произнёс. «Майкл Адерли, а вы, я полагаю, госпожа ведьма Анита Дане». Не успела я отдёрнуть ладонь... И мне пришлось узнать, что у Майкла Адерлия крепкое пожатие, а рука теплая, сухая и чуть загрубевшая. Начавший возводиться несколько мгновений назад прекрасный воздушный замок, сию же секунду и стаял. Без остатка, без следа. Вот так и познаешь вкус разочарований, и обрастаешь крепким и надежным цинизмом. Моя сияющая улыбка потухла, ведьминский Флер принял боевой настрой, ощерившись шипами, и я произнесла сухим с легкой ноткой грусти голосом. Добро пожаловать в мое кафе, ваша светлость, кофе, чай, молочный коктейль или ложечку яду, подумала про себя. Мужчина опустил мою руку, которую продолжал удерживать своей неприлично долго и вдруг улыбнулся, но улыбка его была опасной, предупреждающей. Я хмыкнула и вздернула иронично бровь. Если его взглядов и ухмылок боятся окружающие, то это не значит, что я тоже буду дрожать и пищать. Поверьте, не родился еще тот мужчина, которого бы я испугалась.